Эпизод двадцать Одинокое лютого подворье стояло в самом сердце темного леса, ничем не отгороженное от чащи, кроме жиденького забора. Лес и грозил ему, нависая ветками над заснеженной земляной крышей, и сам же укрывал от всякого недоброго глаза. За плечами вековых исполинов избушка стояла точно за надежным городским забралом, Подойдя к воротам, Видга не приметил внутри никаких сторожей. Только вился над крышей пахучий дымок. Но во дворе тут же задохнулись лаем злющие волкодавы. Без боя не подойдешь. Окрик хозяина успокоил собак. Люд отворил калитку, и псы умильно заскакали вокруг. Двое чужих были ими обнюханы со всей строгостью, но вполне дружелюбно. — Ну, нечего! Пошли, пошли! — погнал их Люд и отворил перед видгой дверь избы, крикнув куда-то в глубину. — Мама! Гости у нас! — Слышу, слышу! — долетела в ответ. Молодой викинг стоял неподвижно, прижав к себе накрепко забывшегося скеги. Между двумя дверьми было еще темнее, чем снаружи. Расширенные зрачки смутно угадывали очертания стен, одежды и какого-то имущества, развешанного на деревянных гвоздях. Пошарив в по тьмах, люд вытащил веничек и обмел сапоги себе и Видги. Тут же распахнулась внутренняя дверь и сразу задышала теплом. И в ярком свете лучина возникла женщина, еще молодая, стройная, в туго подпоясанном платье с двурогой кикой на голове. Мать Люта, сообразил Видга, другая ярлова жена! Долгожданно знать была предупреждена сыном о гостях. По крайней мере, не испугалась видги и даже вроде бы и не удивилась ему. А может, просто привыкла, что люд во всякое время тащил домой разную обиженную тварь: то сироту лосенка, то слепую собаку, а то, виж ты, урманского княжича с хвором дружком. Тут же взяла на видгу за жесткий кольчужный локоть и потянула вовнутрь: Иди, иди, сыночек, вот сюда, к печке. Да садись, устал поди бедный. Витга не помнил, чтобы с ним когда-либо так разговаривали. Каждое слово будто гладило, утешало, ласкало. «Малого, малого-то положи!» Он опустил Скайги на лавку и тут только почувствовал, как закостенели руки. Скайги что-то жалобно пробормотало и свернулся клубочком. Долгожданно захлопотало над ним, стаскивая за индивелую одежонку. «Ух ты!» — разобрал Видга, «А косточки-то светятся!» Тут до него дошло, что он стоял, как есть, в шапке, в меховой куртке и в сапогах, а под ногами на чистом полу уже растекалась талая лужица. Он отодвинулся обратно к двери, расстегнул пояс, люд взял у него одежду и куда-то унес. Больше всего хотелось лечь в пушистую овчину рядом со скеги и ни о чем не думать. Голова гудела и кружилась, как будто он и впрямь выпил не в меру хмельного пива. Видга опустился на лавку, прислонился к стене и закрыл глаза. Есть будешь? спросил его Люд. Садись, Горячее». Он держался сурово и хмуро. Не хочу, сказал Видга, и сразу почувствовал мучительный голод. Мудрая долгождана, не слушая, уже снимала с печки разогретый горшок. Иди, ешь, позвала она Видгу. Остынет. Он поднялся на ноги, ноги ощутимо подрагивали. Сел к столу и с удивлением обнаружил, что в избе, кроме Люта и его матери, обитало еще двое. Мальчишка помладше Скэгги и старый старик. Видгас с первого взгляда распознал в них не ни родичей и не слуг, просто гостей, которых, как и его самого, когда-то подбросила к этому очагу бездомная бродяжья судьба. Да так здесь и оставила. Милость у доброго хозяина и хозяйки. Деду он видел впервые и мог бы в этом поклясться. Но зато внучек был ему определенно знаком. Уж не его ли он, Видга, таскал, схватившего хапку на том острове посередине реки Рось? Его, его! Ишь! Смотрит. Сейчас сапнет за палец. Витга подумал, что не проведет в этом доме ни одного лишнего дня. Но сама собой возникла перед ним жаркая миска с румяно-рассыпчатой кашей, а стол здесь, как во всех гардских домах, был высокий, Колени проходили под него свободно, так и дохнуло в лицо, так и умыло горячим домашним вкусным духом, от которого запылали обожженные морозом скулы и вновь неодолимо потянуло на лавку. Носом к стене. И не думать, ни о чем не думать, начисто вырвать из памяти все бывшее в эту ночь. А еще потянуло подхватить эту миску и залепить каша о стену. Выскочить вон и бежать, бежать без оглядки, покуда вновь не появятся волки или не догонит где-нибудь под деревом тяжко ступающий холод. У него ведь не было больше уютного теплого дома. И матери. И не было никогда. И как знать, что сделал бы, Видга да отвлекся. Подошла долгожданно, поставила деревянную плошку, в которой горко лежали крепенькие один к одному соленые грибки, Лют немедленно запустил в плошку руку и захрустел ядреной шляпкой. Что смотришь, бери! Мамка делала. Других таких нету. Дед вышко, степенно работавший ложкой, и стремительно уписывавший кашу внучек, тоже потянулись к грибам. Если бы не это, видга, наверняка подумал бы, хотят отравить. Сколько этой гадости он сбил ногами в торс, Фьорде и здесь, потому что ели это одни только тролли. Да еще. «А, стоинки!» Витга положил в рот скользкий сизоватый грибок и долго жевал. Какая разница, отравает или нет? За его спиной приподнялся Скеги. Испуганно отстранился от долгожданной, вливавший ему в рот горячее питье, и вскрикнул. «Ты кто?» «Витга Хевдинг! Не уходи без меня! Я не хочу!» Видго рванулся к нему из-за стола. Почувствовав его рядом с собой, Скаги, казалось, немного успокоился и принялся послушно глотать, но потом неожиданно вновь оттолкнул кружку и сел. Маленький, тощий, тщедушный. Что было мочи, вцепился он в руку видги и твердо произнес. «Хальгрим, Вигловсен, ты, наверное, велишь меня казнить, но все-таки я скажу». Нездоровым горячечным пламенем горели его глаза, и никакая сила не убедила бы его, что Хальгрим был далеко. Он сказал, «Внем ли, фрейер сражений, складной скальды речи? Знай, играть не станет скальд двумя щитами, держа нос по ветру. Если б недруг ютов в буре бычьих копий ты пил меньше браги, то решать о важном ты б не торопился. Если б тополь шлема о бассине злата, ты думал поменьше, то в бурю кормила йовур ты б не бросил». Если б клен кольчуги, золото дробящий, ты лучше знал сына, то и ладьи кровли его б ты не выгнал. Если бы, хозяин слепнера морского, ты глянул подальше, сам свой щит надежный ты не разрубил бы. Выговорив все это на едином дыхании, юный песнотворец без сил рухнул на ложе и тут же уснул, продолжая сжимать руку видги в своей. Люд подошел, неся Витге кашу, чтобы тот мог есть, не беспокоя больного. «О чем это он?» — спросил Люд тихо. Прежде чем ответить, Видга на краткое время прикрыл веками глаза. И разлился перед ним тихий закат. И встрепенулись в тумане белые крылья. И вошел в уши далекий тоскующий плач. Летит, летит над морем одинокая птица. И не у кого спросить, где же берег? Чайки плачут по нам над берегом Торс-Фьорда, сказал Видга.